арсеналы. А ведь где-то действительно целили в темноту игрушечные, сравнительно с калибром горы, трехстволки тяжелых бронегаубис 18-й береговой армии. Зазря целили. Эрорбакские средства разведки по-прежнему не могли с однозначной уверенностью решить задачу обнаружения сонного ящера. Конечно, можно было попробовать накрыть весь район, но именно попробовать. Во-первых, никто не давал в распоряжении 18-й береговой заряды большой мощности по стандартам, принятым еще в ту далекую вторую атомную. На своем континенте запрещалось использование разовых зарядов, эквивалентных полутора миллионам тонн обычного взрывчатого вещества. Но даже меньшая мощь могла быть применена по прямому указанию Ишко, имперского штаба континентальной обороны. В целях большего дробления функций, даже части, несущие охрану подвижных и стационарных складов мощных водородных бомб, не входили в прямое подчинение армии, не только 18-й, а вообще сухопутных войск. Защиту хранилищ осуществляли белые каски. Сейчас, после нанесения по эрарбии тотального удара, структура управления и разделение функций силовых ведомств совсем перепуталась. Однако львиная доля сохранившихся в бункерах маршалов по-прежнему боялись взять на себя лишнюю ответственность. Так что 18-я береговая воевала тем, что имелось на вооружении. Имелось много, в том числе атомные, нейтронные и прочие чудеса. Тем не менее, задачей 18-й в целом было не только уничтожение затаившегося где-то в новорожденной пустыне Сонного Ящера, но прикрытие берега вообще. По Посему на борьбу со вторгнувшейся в территорию Эрарбии и свиноматкой была брошена отнюдь не вся 18-я, а только ее часть. Весьма солидная часть, разумеется.